Глава 10. Не пожалуешь ли в гости? муху спрашивал паук. Мария Хоувит, Сан-Антонио, штат Техас, вторник, 28 ноября, 13:00. Мазор и доктор Хейден свернули к заправке Лаки на 140-м километре автострады I-35. Поставив машину в дальнем конце стоянки, Тео осмотрелся по сторонам. На заправке были маленький магазинчик и четыре колонки. Несмотря на разгар дня, у каждой стояли машины, и Мазор предположил, что поток клиентов не иссекает ни на минуту. Эта станция очень похожа на все остальные, которые выбирал Самаритянин, заметила Кейт. Детектив кивнул на небольшой пятачок по другую сторону узкого съезда. Машину запросто можно оставить вон там. Выйдя из машины, они направились на пустынную площадку. С неё было хорошо видно заправка. Вечером отсюда прекрасно просматриваются колонки и вход в магазин, заметила Кейт. Мелкая щебёнка на площадке проминалась под колёсами. Поскольку стоянкой пользовались часто, следов было много. Кейт опустилась на корточки. Убийца выбрал это место не случайно. Пошлите местную полицию проверить окрестные торговые заведения. Может быть, у кого-нибудь есть камеры видеонаблюдения. Поз заберут записи за последние 2 недели. Посмотрим, приезжал ли сюда кто-нибудь больше одного раза. Моё предположение, убийца предварительно изучил это место на предмет возможных осложнений и остался доволен. Будет сделано. Вернувшись на заправку Лаки, Мазур и Хейден толкнули дверь в магазинчик. Детектив задержался, пропуская спутницу вперёд. Звякнул колокольчик над дверью. Заведение было крошечным. Стену за стойкой с полками с сигаретами украшала серебристая рождественская гирлянда. Вдоль другой стены, рядом с единственной туалетной комнатой, стояли холодильники с пивом и напитками. Молодой, тощий латиноамериканец за кассой поднял взгляд на дверь. Бейдж у него на груди сообщал, что его зовут Томас. Достав из кармана полицейский значок, Мазур представился. Я стараюсь восстановить действия женщины, которая была здесь проездом в субботу поздно вечером. Вы можете сказать, кто работал в ту смену? Я и работал, ответил Томас. Я хозяин этого заведения. Это вы насчёт той женщины, которую застрелили неподалёку? Точно. Видел её раньше. Она останавливалась здесь по дороге в Лоредо. Всегда была вежливой. Как часто миссис Санчес заглядывала к вам в магазин? спросила Кейт. Примерно раз в неделю. Путникам нравится эта заправка, потому что на неё легко попасть с шоссе. У вас есть видеозапись её последнего посещения, спросил Мазор. А то как же? Я храню все записи за месяц. Мало кто хранит их так долго, но я нахожусь близко от шоссе и притягиваю неприятности как магнит. Вы не первые копы, кто ко мне пришёл, парень потёр нос. Какое время вас интересует? «Примерно пол первого ночи на двадцать шестое», — сказал Мазур. Повернувшись вправо, Томас присел на курточке перед компьютером, подключённым к небольшому телевизионному экрану под стойкой. Перевесившись через стойку, Мазур увидел чёрно-белую съёмку с четырёх ракурсов. Две камеры были направлены на заправочные колонки, ещё одна — на кассу, а последняя — на стоянку за магазином. Томаса вёл время, и экраны мигнув, вернулись к воскресной ночи. В течение нескольких минут камеры не регистрировали никакого движения, затем в 00:32 к крайней колонке подъехал белый седан Глории Санчес. Выйдя из машины, она провела кредитной карточкой по считывателю, подняла ручку и вставила пистолет в бак. Затем схватив сумочку, поспешила в магазин. Я в ту ночь задремал «День выдался длинный, потому что парень, который должен был работать с утра, не пришёл», — объяснил Томас. «Видите, я вздрагиваю, когда она заходит внутрь». Мазур не отрывал взгляда от картинки с колонками и седаном. Шали секунды, затем к машине подошёл мужчина в чёрной толстовке с капюшоном и воткнул что-то в заднее колесо. Оглянувшись на магазин, он неторопливо вышел из кадра, следя за тем, чтобы не показывать своё лицо. Следующая камера поймала, как Глория заходит в туалет и через несколько минут появляется снова, причёсанная, со свежённой косметикой. Остановившись перед полкой с конфетами, она взяла пакетик с шоколадками, после чего взяла стаканчик с кофе и подошла к стойке. Обменявшись парой слов с Томасом, опустила несколько купюр в банку для чаевых и покинула магазин. Она выйдя на улицу, вернула пистолет в колонку и посидела в машине, жуя конфеты. Затем выехала на автостраду I-35 и повернула на юг. Мазор продолжал смотреть. Через 15 секунд после отъезда Глории на площадке, где только что побывали они с Кейт, зажглись фары. Голубой фургон с тихоаскими номерами выехал на шоссе. Мазур подался вперёд, но смог различить лишь три буквы из номерного знака: I V R. Он знал, что компьютерщики из лаборатории смогут повысить качество изображения, возможно, удастся получить весь номер. "Могу я снять копию?" спросил Мазур. "Это был убийца?" ответил вопросом на вопрос Томас. Кейт пропустила его слова мимо ушей, выражение её лица не позволяло понять, о чём она думает. Мне потребуется снять копии со всего, что у вас есть. Когда они выезжали со стоянки, детектив Мазур позвонил в управление и напомнил про запрос об угнанном голубом фургоне. Дополнительно он продиктовал часть номерного знака. Через 5 минут ему перезвонили. У нас есть попадание. Фургон обнаружен на стоянке у торгового центра. Замечательно. Похоже, это известие произвело на Кейт впечатление. Мазур ввёл координаты торгового центра в навигатор. Без этого пока что никак. На первом перекрёстке сверните налево. Я знаю этот торговый центр. Часто бывала в нём в старших классах школы. Тогда направляйте меня. Тео безоговорочно следовал указаниям Кейт, даже срезал в одном месте, чтобы не попасть в пробку. Через 15 минут они уже были на стоянке перед торговым центром, где рядом с голубым фургоном стояла патрульная машина. Мазор досталась багажник латексные перчатки, где хранилось самое разное снаряжение, в том числе несколько сухих пайков, набор для основных криминалистических тестов, тёплые зимние сапоги. Он не знал, наденет ли когда-нибудь их снова, и запас патронов. Кейт натянула перчатки, полностью скрывшие её руки. Тем временем детектив представился патрульному, и тот проводил их к голубому Dodge модели 2010 года. Вы приехали как раз вовремя, сказал полицейский. Этот фургон был в списке угнанных машин, которые нам выдали на инструктаже сегодня утром. Хозяев не было в городе. Муж дальнабойщик захватил в рейс жену. Сегодня рано утром вернулись домой и обнаружили, что фургон угнали. Машина зарегистрирована на Боба и Линдо Томпсонов из округа Бексер. У вас есть их домашний адрес? спросила Кейт. Полицейский продиктовал адрес, и Мазур черкнул его в маленькую записную книжку, которую достал из кармана. Я знаю этот район. Заглянув в боковое стекло, детектив увидел на переднем сиденье ключи. Он подёргал за ручку. Дверь была заперта. Запер ключи в машине. В душе саморетянина сказала Кейт. И снова он видит себя допропоррядочным человеком и старается по возможности не портить чужое имущество. покачав головой, Мазур достал телефон. Он позвонил Колхун, и они договорились о том, что она сама или один из её ассистентов срочно приедут на место. У кого-нибудь из тех, чьи машины угонял саморитеянин, были нелады с законом. Нет, я изучила их всех до одного, но из этого вовсе не следует, что нам не нужно поговорить с Томпсонами. Водитель-дальнобойщик должен прекрасно знать все магистральные шоссе. Да, должен. Кейт и Мазур подъехали к дому Боба и Линды Томпсонов. Это было одноэтажное кирпичное строение на вид площадью не больше полутора тысяч квадратных футов. Во дворе перед домом были разбросаны игрушки, на крыльце сидела собака. Они поднялись на крыльцо. Кейт встала справа от двери, а Мазур нажал кнопку звонка, после чего отступил влево. Обоим не раз приходилось слышать о полицейских убитых во время обыкновенного обхода. Дверь открыла полная рыжеволосая женщина с малышом на руках. "Я так понимаю, вы полицейские, насчёт нашего фургона". "Совершенно верно", подтвердил Мазур, показывая свой значок. "Мы его обнаружили. А вы миссис Томпсон?" "Да, это я", улыбнувшаяся женщина вышла на крыльцо. "Слава богу, если бы мне сегодня ещё раз пришлось ездить вместе со своей матерью, я бы точно сошла с ума. Когда я смогу его забрать?" В настоящий момент с вашим фургоном работают криминалисты, сказал Мазур. Для обычного угона это уже чересчур. Вы не находите? Есть основания полагать, что ваша машина использовалась при совершении убийства, сказала Кейт. Убийство? Широко раскрыв глаза, Линда затрясла головой. Какое-то мгновение она молча смотрела на полицейских, словно ожидая услышать, что это шутка. Однако, когда опровержения не последовало, спросила Кому может понадобиться для этой цели фургон? Тому, кто хотел казаться безобидным и неопасным, сказала Кейт. Ваш муж дома? Нет, Боб уже уехал. Сегодня утром забросил меня домой и сразу же был вынужден снова тронуться в путь. Позвонил шеф и распорядился доставить срочный груз. Вернётся не раньше пятницы. Ребёнок схватил мать за волосы и силой дёрнул, от чего та поморщилась и отняла его руку. Где он сейчас? В 5 часах путьят сюда. В половине случаев я понятия не имею, где он, боп работает очень много. Мы ждём ещё одного ребёнка и копим на дом побольше. Линда пустила малыша на крыльцо. Почему вы всё это спрашиваете? Мы просто стараемся определить, кто застрелил жертву, сказала Кейт. Но если вам нужно найти того, кто виноват в том, что фургон угнали, так это я. Когда мы с Боббом уезжали, у меня мысли были заняты другим, и я оставила ключи в незапертой машине. Боб был не в восторге, но он знает, что я сама не своя, когда беременная. Она похлопала себя по округлившемуся животу. Мы уехали из города и узнали о том, что фургон угнали только сегодня утром. У вас есть камеры видеонаблюдения? спросил Мазур. У самих нет, но есть у соседа напротив. Впрочем, можете не трудиться. — Боб уже спрашивал у него запись, но сосед сказал, что камера не работала. Мазур оглянулся на коричневый каменный дом с заросшим сорняками садом перед крыльцом. Малыш попытался пройти мимо него, однако детектив, не задумываясь, положил ему руку на плечо. Мальчик с улыбкой посмотрел на него. — Спасибо, миссис Томпсон. Мы просто стараемся подойти к делу со всех сторон. Детектив опустил взгляд на ребёнка, и уголки его губ поднялись вверх. «Когда я смогу получить назад свой фургон?» — снова спросила Линда. «Вам придётся подождать несколько дней», — ответил Мазур. «Несколько дней? Возможно, приедут наши криминалисты и возьмут у вас отпечатки пальцев». Снятие отпечатков пальцев было стандартной процедурой, а учитывая то, как открыто и непринуждённо держалась Линда Томпсон, она, скорее всего, не имела никакого отношения к убийству. «Зачем?» «Чтобы исключить всех тех, кто...» кто обыкновенно находился в фургоне. То же самое относится и к вашему мужу. Хорошо, согласилась Линда. Мазур и Кейт пересекли улицу, и детектив постучал в дверь дома напротив. В ожидании ответа он смотрел на камеру. Дверь не открылась, и тогда Тео засунул свою визитную карточку в щель между дверью и косяком. Они снова сели в машину, и детектив проводил взглядом Линду, заходящую с ребёнком в дом. У него вдруг перехватило дыхание. «Что с вами?» — встревожилась Кейт. «Всё в порядке». Кашлянув пробормотал Мазур. Она оглянулась на дом. «Малыш напомнил вам вашего сына?» «Все дети мне его напоминают». Надев тёмные очки, Тео завёл двигатель. Он сидел перед телевизором, переключая каналы в поисках любого упоминания о Кейт и пресс-конференции, однако пока что ничего не было. Но она ведь уже должна была получить его послание. Встав, он принялся расхаживать по комнате. Чего она ждёт? Чего? Письмо. Кейт ждёт письма. Это испытание с целью узнать, всё ли ему известно про самаритянина. Он взглянул на часы. Письмо придёт в течение ближайшего часа, и тогда он получит свою пресс-конференцию. Он включил запись пресс-конференции Кейт в Оклахома-Сити. Пресс-конференция началась с короткого выступления начальника местного управления полиции, который затем уступил кафедру Кейт. Она поднялась, такая уверенная и решительная. Подавшись вперёд, он остановил кадр. Её лицо крупным планом, линия подбородка, губы На момент пресс-конференции было известно о трёх убийствах, и Кейт уже несколько месяцев вела с Сморитеаниным игру. Её цель заключалась в том, чтобы вывести убийцу из себя. Она стремилась заставить преступника усомниться в своём мужском достоинстве, совершить какую-нибудь глупость, что и сделал Ричардсон. Он, как никто другой, знал, как дёргать Тричерца на за нитки, заставляя плясать. Но если Кейт надеется и его заставить действовать опрометчиво и совершить какую-нибудь глупую ошибку, то ошибается. Она играет по его правилам и никакими своими словами и действиями не изменит его плана. Хорошо, Кейт. Я подожду, когда ты получишь мое письмо, и тогда ты поймёшь, что имеешь дело не с подделкой.